через 3 дня начался весенний шторм, продолжавшийся без малого целую неделю. А когда однажды поутру ветер стих, из ворот Тикерии выехали полторы сотни разведчиков капитана Карбюзье и, разбившись на группы, разъехались в разные стороны. К вечеру того же дня, несмотря на скорые сумерки, по мостовым застучали подковы. Это войско генерала Фрая отправилась в поход на Капиксла. Грохотали телеги, свистели кнуты, гвардейцы принаравливались к усохшим за зиму седлам. В числе других ехали четыре сотни вердских егерей, носившие на щитах и кирасах герб Каспара Франциска Фрайердского. Пока обошлись без графского жезла, однако де Шермон уверял что долго ждать мне придётся. Вот увидите, генерал, король ещё пришлёт вам право на титул и свои извинения за долгое молчание, говорил он. Колонна, выходя из ворот, поворачивала на север и двигалась к океану. На всех дорогах стояли разведчики, чтобы если потребуется, перехватить тордиских лазутчиков. По мере того, как войско приближалось к океану, ветер усиливался. Солдаты кутались в войлочные накидки. Пока подъехали к воде, стало совсем темно. Приходилось ориентироваться лишь на спины едущих впереди да на шум волн. Полоса прибоя была широка. Волны перехлёстывали через колёса, вынося на песок множество острых, звенящих льдинок. остававшихся от подтаявших таросов. Лошади ранили о них ноги, однако останавливаться было нельзя. За половину ночи требовалось пройти немалый путь. К тому времени, когда пришёл приказ вставать на ночёвку, многие так замёрзли, что едва смогли самостоятельно слезть с лошади. Гвардейцы выходили туда, где было по суше, Накрывали лошадей попонами и при свете принесённых из обоза жировых ламп осматривали их ноги. Порезы и царапины смазывали диктьярным зельем, а после лечения ставили лошада к ритком, чтобы те закрывали друг друга от ветра. Позаботившись о лошадях, гвардейцы собрались в кружок вокруг жировых ламп, на которые для тепла надевались специальные железные колпаки. света лампа давала меньше, зато грела хорошо. Генерал Фрай приказал закупить их несколько сотен, когда узнал, что с помощью таких ламп рыбаки и охотники согревались на промыслах. После остановки войска на ночлег Фрай хотел обойти лагерь, но почувствовал, что слишком устал. "Хуберт, я пойду лягу, а ты побеги к орудиям". Что там с ними? Только что бегал. Там всё в порядке. Пологи не растрепались, лошада к вознице лечат, так что ты ложись, а я ещё посты проверю. Проверь, сынок. Я что-то нездоровится как-то. Каспар ушёл спать на генеральский вазок, а Губерт, несмотря на холодный ветер, так и не успокоился. пока не убедился, что караульная служба во временном лагере организована правильно. Идите спать, лейтенант. Ваш верный глаз завтра на мой, как нужен будет, сказал ему майор барон Гвиннап. И Хьюберт пошёл спать. Под утро пошёл снег, потом холодный дождь, вскоре снова сменившийся снегом. С восходом солнца подморозило. Однако погода стояла ясная, и ветер поутих. Солдаты поднимались с сильным кашлем, многие заболевали. В обозе пали 10 лошадей, их пришлось срочно свежевать. И тут отличился углук, хотя был поставлен охранять орудие. С его умением быстро разобрать тушу на составляющие Не мог сравниться никто. Он посадил в разделки всех 10 лошадей, однако помогавших ему, привёл в трепет своим нетерпением, когда заглатывал огромные куски сырова ливера, продолжая орудовать тесаком. Некоторые солдаты не выдерживали и просили их сменить. Привычки орка мог перенести не каждый.